ВИАГРА Спрос рождает предложение. Со спросом было все нормально. Один мой знакомый чех с прикольной фамилией Маньяк сказал, что у него есть куча знакомых, жаждущих купить Виагру. А в Чехии она только по рецептам, да и стоит сумасшедших денег. Одна таблетка примерно 20 долларов. А он слышал, что русские через интернет покупают заменитель Виагры в Индии и что неплохо бы замутить бизнес по продаже этой самой «Виагры» без рецепта и за полцены. Предложение меня заинтересовало, и я стал расспрашивать знакомых веб-мастеров, что, где и как. И в итоге познакомился через Skype с парнем из Минска. Его никнейм был «Тимул». Он мне рассказал, что продает дженерик «Виагру» и что изготавливают ее не в Индии, а в Пакистане где у него связи на местном фармацевтическом заводе. Обговорили цену, виртуально стукнули по рукам, и я перечислил ему деньги через веб за 100 таблеток из расчета 1 доллар за штуку. Итого 100 долларов. Тимул связался со своим человеком в Пакистане, дал ему мой адрес и попросил прислать хорошему человеку в Праге посылку с таблетками. Общались они на английском языке. То ли пакистанец плохо знал английский, то ли Тимул ему недостаточно точно объяснил, но в итоге из Пакистана мне послали заказную посылку, где в сопроводительных документах черным по белому было написано «Заменитель Виагры». Мне же домой пришло извещение о пришедшей на мое имя посылке и что мне следует явиться на таможню по поводу этой самой посылки. Я явился. Таможня располагалась в том же здании, что и почта, но на последнем этаже. Большой полукруглый зал, разделенный на секции с окошечками, за которыми находились таможенники. Секции были условно разделены полупрозрачными перегородками, так что можно было слышать, что именно растамаживает сосед. Я подошел к самому первому окошку и протянул извещение. Мужик в форме примерно моего возраста взял бумажку, пробежал ее глазами и на весь зал заявил «Вы по поводу Виагры! Вам к окошку номер пять!» В таможенном зале наступила тишина. Все устремили взгляды на любителя Виагры, то есть на меня. Подхожу к пятому окошку, протягиваю бумажку и так же громко говорю «Я по поводу таблеток!» Таможенница лет двадцати пяти с интересом берет у меня бумагу, что-то ищет в компьютере и уточняет. «Вам пришла посылка сотни таблеток Виагры. Это для бизнеса?» «Нет», — отвечаю я, — «для собственного потребления». Тишина в зале становится еще тише. Даже мухи замолкают. «Зачем тебе столько жрать Виагры?» — не выдерживает таможенник из соседнего окна. Так я тебе все и выложил, думаю я. Одно дело покупать что-то для личных целей, а совсем другое для продажи. Насчитают налоги, штрафы, плюс отсутствие лицензии. Сгреют так, что мама не горюй. У меня жена и две любовницы, начинаю я врать напропалую. И еще секретарша. С ней я тоже сплю. И еще к соседке иногда забегаю по выходным. А здоровье уже не то, не молод. Тридцать девять в прошлом месяце стукнуло. «А зачем ты столько себе баб завел?» – не унимается соседский таможенник. «Не могу отказать женщине, сокрушаюсь я. Такой вот дурацкий характер». «Так и запишем», – резюмирует девица, «таблетки синего цвета в количестве ста штук, купленные для собственного потребления в связи с плохой потенцией». Народ в зале начинает оживленно гудеть. Про потенцию не надо записывать, скромно прошу я. Хорошо, соглашается девица, про потенцию не будем. Вот тут распишитесь и ждите, мы вас вызовем, проведем экспертизы и вызовем. Нельзя покупать подделку за рубежом, тем более эти таблетки по рецептам». И я под любопытные взгляды посетителей покидаю помещение пражской таможни. Прибегаю домой, включаю компьютер, связываюсь с Тимулом. Рассказываю про таможню ругаюсь, что пакистанский товарищ прислал таблетки заказным письмом и в описании написал, что это заменитель Виагры. «Я разберусь», — обещает Тимул. «Я поговорю с ним и вставлю в тык, не переживай». И Тимул поговорил с пакистанцем. Но, судя по всему, с английским у того было совсем плохо потому что через неделю мне в почтовый ящик упало извещение с таможни. Я вначале подумал, что это вызов для разбора первой посылки, но нет. Неграмотный пакистанский фармацевт прислал мне второе заказное письмо с сотней голубых таблеток. «Зачем вам еще сто таблеток Виагры?» спросила меня знакомая девица из «Пятого окошка». В зале никто не работал. Все внимательно прислушивались к нашей беседе. Лишь в дальнем углу один таможенник рассказывал своему коллеге о моем предыдущем визите. Коллега в тот день находился в отпуске и был не в курсе о воскресшем казанове. «Для собственного потребления», — искренне улыбнувшись, ответил я. «Познакомился недавно в Карловых Варах с блондинкой. Одинокая девушка, муж недавно бросил, а ей всего двадцать лет, а у меня жена, две любовницы и секретарша». «И соседка», — подсказал таможенник из окошка рядом. «Точно, и соседка», — положив руку на сердце, уточнил я. «Но она по выходным, суббота и воскресенье». «Так и запишем», — хмыкнула пятая окошко, «для собственного потребления сто таблеток. Идите, мы вас вызовем после экспертизы». И я пошел. Пришел домой, включил компьютер. Связался с Тимулом и долго рассказывал ему все, что дублю о прекрасной стране Пакистан. «Неудобно получилось», — покаянно сказал Тимул. «Я сейчас с ним свяжусь и объясню, что тебе ничего посылать не надо, что ты и так у таможни на крючке. Прям вот сейчас связываюсь и все разруливаю». И Тимул связался со своим пакистанцем и сказал ему на своем прекрасном английском языке, который он изучал в спецшколе, что не надо больше в Прагу посылать Виагу. Не надо. Стоп. Баста. Пакистанец не учился английскому языку в Минской спецшколе. Где он учился этому языку, можно только догадываться, потому что через неделю он прислал мне очередную посылку, но уже с двумя сотнями таблеток. На таможне меня ждали, как родного. Был аншлаг. В пятом окошке, кроме девицы, на стульчике расположился заместитель начальника таможни. В разговор он не встревал, но внимательно нас слушал, иногда крякая от удовольствия. «Вам пришло двести таблеток заменителя Виагры», — мило улыбаясь сообщила мне пятая окошко. «Зачем вам столько?» «Для собственного потребления», — также мило улыбнувшись ответил я. «Четыреста таблеток для собственного потребления. Вам плохо не будет?» «Будет», — согласился я. «Но вот такой характер. Не могу отказать женщинам. И еще и люблю все закупать впрок. У меня дома в подвале 70 рулонов туалетной бумаги, 50 коробок с консервами и 90 упаковок памперсов для взрослых». «А памперсы вам зачем?» — удивилось пятое окно. «Да я, когда женщину вижу, у меня организм не выдерживает», — совершенно серьезно ответил я. Зал грохнул от хохота. Заместитель начальника сполз под стол, держась за живот. Веселье мужской половины таможни продолжалось минут десять, пока, наконец, все не успокоились, и «Пятое окошко» не выдало мне знакомую фразу про экспертизу, и мы вас вызовем. «Где-то месяца через полтора меня вызвали». Но не в таможню, а в суд, где за покупку подделки влепили по тысячи долларов штрафа за каждую посылку. А с Тимулом я больше не связывался и больше его ни о чем не просил. Ну его нафиг.